Такое ощущение, что ответ у меня в руках, но я до тех пор не смогу понять его, пока не сформулирую верный вопрос. Точка. Я зашел в тупик. Да, она знает о моем родстве с королевским домом хаоса. И что с того? Она также прекрасно осведомлена о моих связях с Амбером. Это тоже никак не проясняет ситуацию. Я решил вернуться к этому вопросу позднее. Сейчас у меня и других забот хватало. Во всяком случае, теперь понятно, что у нее спрашивать при встрече. А в том, что мы встретимся, я ничуть не сомневался». И тут мне пришло в голову, что если она помогала мне в чем-то, то делала это незаметно для меня. Она дала мне довольно много информации, возможно, правдивой, однако проверить ее нет возможностей. От телефонного звонка и тайных малипуляций в Нью-Йорке до убийства в мертвом тупике человека, который мог бы пролить свет на загадку, она была мне скорее помехой, чем помощницей. Вполне возможно, что она снова сунется ко мне, якобы с целью помочь. В самый неподходящий момент. Поэтому вместо того, чтобы продумывать предстоящую беседу с Рэндомом, я битый час ломал голову над природой методики, которая дает возможность контролировать человека и принимать его облик. Я выделил несколько способов. Затем, исходя из того, что я знал, а таинственной незнакомке сузил их число с помощью технических упражнений, которым научил меня мой дядя. Закончив эти упражнения, я стал размышлять о том, какие силы должны быть при этом задействованы. Далее пришлось заняться подбором тональных колебаний. Дело в том, что использовать грубую силу, хотя и эффектно, но крайне изнурительно... Да и с точки зрения эстетики подобная операция оставляет желать лучшего. Поэтому я предпочитаю подготовиться технически. Наконец мне удалось выстроить ключевые звуки и объединить их в заклинания. Сухай, конечно, сделал бы его короче, но для меня сейчас главная точность, если мои догадки верны. Будь я в спешке, такое длинное заклинание, пожалуй, вовремя и не выговоришь, однако спешки не было. Подумав, я добавил к трем скрепляющим его опорам еще и четвертую для надежности. Я вызвал логрус, Вплел свой язык в его вечно меняющийся узор, а затем медленно и внятно произнес заклинание, намеренно опустив четыре ключевых слова. Голос мой гулко прозвенел в тиши леса заклинание повисло перед глазами словно бабочка из звука и света запутавшаяся в паутине моего личного видения логруса которое исчезнет как только я произнесу четыре пропущенных слова я произнес заветные слова и видение исчезло мой занемевший от напряжения язык расслабился да Теперь не только моя загадочная помощница будет в состоянии преподносить нежелательные сюрпризы. Я придержал лошадь и выпил воды. Небо потемнело, лес снова зашумел. Я подумал, не связаться ли с Фьёной или Блейзом и о том, что поделывает Бил, вернувшись в город». Внезапно я почувствовал, что за мной кто-то следит. Не холодный пронзительный взгляд из карты, а просто на меня смотрели чьи-то внимательные глаза. Я вздрогнул. Долгие размышления об опасности не проходят без последствий. Вынув клинок из ножен, Я поехал дальше. Ночь еще только началась, а путь был долг. Хотя я удвоил внимание, но так и не услышал и не увидел ничего подозрительного. Может, рассуждая о Джасари, Шару и даже Люке, я ошибался? Может, в эту минуту по моему следу едет банда убийц? Время от времени я натягивал поводья и прислушивался, но вокруг царила полная тишина. Я вдруг явственно ощутил наличие голубой пуговицы у меня в кармане. Неужели она служит маяком для угрожающих сигналов какого-то мага? Мне не хотелось избавляться от нее. Ведь она могла еще пригодиться. К тому же, зачем от нее избавляться, если она уже пометила меня? Разумнее спрятать пуговицу в надежном месте, пока со временем ее метка не исчезнет». Небо продолжало темнеть, на нем замигали звезды, дымок замедлил шаг, но дорога по-прежнему была ровная и широкая, и ее светлая полоса виднелась отчетливо, что страховало нас с дымком от неприятных неожиданностей. Откуда-то справа донесся крик совы а мгновение спустя на ветке возник силуэт птицы. Вообще, эта ночная прогулка была бы прекрасной, если бы я сам не создавал призраков и не заставлял их преследовать меня. Мне нравятся запахи осени. И очень хотелось сжечь в бивачном костре охапку сухих листьев, чтобы острее почувствовать эти запахи. Воздух был чистый и прохладный. Тишину ночи нарушали лишь стук копыт днаше с дымком дыхания. Вот пробежал мимо олень, затрещали ломающиеся ветки. И снова наступила тишина. Чуть позднее мы проехали по узенькому, но прочному деревянному мосту, и тролли не потребовали от нас пошлины. Дорога пошла вверх, лошадь замедлила ход. Сквозь кружево ветвей на ясном небе сияли теперь мириады звезд. Лиственные деревья стали попадаться реже, Их сменили хвойные. Видно, мы поднялись довольно высоко над уровнем моря. Поднялся ветерок. Я стал чаще останавливаться, чтобы перекусить, прислушаться и дать дымку отдохнуть. Но решил продолжать путь до восхода Луны, а потом сделать привал и ехать дальше после восхода Солнца. Внезапно фракер слегка запульсировала у меня на запястье. Конечно, чего в пути не бывает. Может, мимо пробежала голодная лиса, пожалев, что она не медведь. И все же я остановился, приготовился к нападению, стараясь подавить волнение. Но ничего не случилось. Предостережение не повторилось, И чуть погодя я поехал дальше. Я вернулся к мысли, что необходимо хорошенько потрясти люка и через него джасру. Это еще нельзя было назвать планом. Я не проработал детали, и в то же время соблазн был велик, так как в случае успеха я мог бы разом решить множество проблем, «Досадно, что мне раньше не пришло в голову сделать карту для Билла Ротта. Я вдруг понял, что надо поговорить с хорошим адвокатом, обсудить ряд вопросов, прежде чем приниматься за дело. Чтобы рисовать карту, сейчас слишком темно, хотя... Нет, пожалуй, торопиться ни к чему». Мне просто хотелось побеседовать с лицом незаинтересованным. В течение следующего часа фракер вела себя спокойно. Мы ехали по пологому спуску. Лес здесь был гуще, пахло смолистой сосной. Я размышлял о магах и цветах, о призрачном колесе, его проблемах, о таинственной незнакомке, которая недавно принимала облик Винты. Да, перебирая в памяти события прошедших дней, я задавал себе немало вопросов. Когда сквозь ветви деревьев пробился лунный свет, я, проехав еще четверть часа, решил, что пора остановиться на ночлег. У следующего ручья я напоил коня и свернул с дороги, чтобы найти удобное местечко для привала. Однако подходящее место, маленькую полянку, я нашел, проехав чуть дальше, вглубь леса. Я спешился, расседлал дымка, привязал его, накрыл попоны и дал ему овса. Потом, срезав клинком траву, вырыл ямку, и сложил в нее сучья для костра и пару охапок сухих листьев. Возиться со спичками был лень, и я развел огонь с помощью заклинания. Наконец, усевшись на плащ, я снял сапоги, положил рядом шпагу, прислонился спиной к дереву, съел бутерброд с сыром, запил его водой. Мышцы тела начали расслабляться... Запах костра вызывал ностальгические воспоминания. Я поджарил на углях еще один бутерброд и долгое время так сидел, ни о чем не думая, ощущая легкую, даже приятную усталость в руках и ногах. Я хотел собрать хвороста, но в сущности, кому он нужен? Сейчас вовсе не холодно. Просто с костром веселее. И все же я заставил себя подняться. Вошел в лес, внимательно оглядывая местность. И вдруг замер, заметив довольно далеко от себя к северо-востоку, мигающий огонек. Что это? Еще один костер? блики лунного света на воде, факел. Огонек быстро исчез и больше не появлялся. Я посмотрел по сторонам, сделал несколько шагов в том направлении, однако решил не бегать заблуждающим огоньком, не бродить вокруг до да около, и вернулся к своему костру. Огонь уже угасал, я решил дать костру догореть, поплотнее запахнул плащ и, прислушиваясь к завыванию ветра, мгновенно заснул. Не знаю, долго ли я спал, сладко, без сновидений. «Проснулся же я от отчаянной пульсации, фракер!» Чуть приоткрыв глаза и стараясь стряхнуть сон, я нашарил Эфес шпаги, продолжая дышать, как спящий, ровно и глубоко, Разгулявшийся ветер раздул угли костра, они запылали янтарем, вокруг не было ни души, я изо всех сил напряг слух и ничего не услышал, кроме завывания ветра и потрескивания костра. Глупо вскакивать на ноги и занимать оборонительную позицию, не зная, с какой стороны надвигается опасность. Так можно стать мишенью для врагов. Мой плащ висел на низких ветках дерева у меня за спиной, и подкрасться ко мне сзади, даже очень тихо, врагу будет трудно. Стало быть, на меня вряд ли нападут с той стороны». Я повернул голову и посмотрел на дымка, который вел себя беспокойно. Фракер снова запульсировала на запястье, и я велел ей угомониться. Конь предал ушами и мотал головой, раздувая ноздри. Я обратил внимание на то, что он смотрит вправо. Потом... Дымок начал двигаться в этом направлении. Длинная веревка, к которой он был привязан, змеёй вела позади него. Тут я услышал какой-то звук справа. Звук мгновенно исчез, будто его и не было, но через какое-то время повторился. Трещали ломающиеся ветки, Я оглядел окружающие деревья и кусты, решил дать возможность прятавшемуся подойти поближе и не вызывая логрус приготовился к магической атаке. Судя по поведению ДМК и по звукам, которые мне удалось расслышать, я определил, что неизвестный был один. Я принял решение пустить вход наступательные и оборонительные заклинания в том числе и направленное против опекающего меня существа. Однако для того, чтобы выстроить в боевой порядок серьезные силы, требуется работать несколько дней в полном одиночестве. После этого их можно призвать на помощь в одну секунду, и они будут действовать, по моему желанию, примерно в течение недели, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от вложенной энергии и магического климата каждой конкретной тени. Проблема в том, что нужно заранее знать, когда тебе понадобится подмога. Конечно, хороший волшебник в любое время должен иметь при себе заготовленные заклинания. Одно для атаки, одно для защиты, одно для бегства, но я ленив. Кроме того, не люблю слишком легких путей. Да и не требовалось мне до последнего времени ничего подобного». А в последние дни я был ужасно занят. Для того, чтобы вызвать логрус, нужно затратить много физических сил. Пусть этот неизвестный подойдет поближе. Вот и все. Его встретят холодная сталь и моя ленточка-удавка. Вот он совсем рядом. Слегка зашуршали иголки сосенок. Сделай еще несколько шагов. Подойди поближе, враг. Он остановился. До меня доносилось его ровное глубокое дыхание. Ты уже понял, что я здесь? Мак, послышался шепот. «У каждого из нас есть любимые фокусы, и мне известны твои». «Кто ты?» — спросил я, и, сжав шпагу, прокатился по земле в темноту к углублению между корнями, причем острие моего клинка прочертило небольшой круг». Я твой враг был ответ, которого ты не ждал. Глава 9. Сила. Хорошо помню тот день. Я стоял на скалистой возвышенности Афиона в бледно-лиловом платье с серебряным поясом, чуть выше, справа от меня. Держа в правой руки серебряное зеркало, она смотрела вниз, где, окутанное легкой дымкой, возвышалось огромное дерево. Вокруг царила такая тишина, что слышно было даже наше дыхание — Верхушку дерева скрывал густой туман, позади его ствола, тоже стеной стоял плотный туман, и благодаря просачивающемуся сверху свету дерево четко вырисовывалось на его фоне. По земле... Вблизи корней дерева змеилась ярко светящаяся линия, исчезавшая в тумане, а далеко слева от меня светилась с такой же силой, возникая из тумана исчезая в нем короткая дугообразная черта. «В чем дело, Фьона?» — спросил я. «Зачем ты меня сюда привела?» «Ты слышал про это место». Я хотел, чтобы ты увидел его. Я покачал головой, никогда не слышал о нем. Понятия не имею, что это такое. «Иди за мной», — предложила она и начала спускаться по камням. Мы остановились неподалеку от удивительного дерева. В нем было что-то знакомое, но что именно, я припомнить не мог. «Ты слышал о нем от своего отца», — сказала Фьона, помедлив. «Корвин часами рассказывал тебе историю своей жизни. Не может быть, чтобы он опустил столь важную ее часть». Что-то стало смутно вырисовываться в моей памяти. «Это дерево», — произнес я, — В знаменование строительства нового огненного пути Корвин воткнул здесь свой посох. Он оказался живым и пустил корни. Мне показалось, что земля слегка дрожит. Шьёна повернулась спиной к дереву и подняла зеркало так, что могла видеть отражение дерева поверх правого плеча да так оно и есть промолвила она после небольшой паузы затем протянула мне зеркало погляди в него так же как смотрела я я взял зеркало и повторил ее действие вид Открывшийся в зеркале был вовсе не похож на тот, что я наблюдал невооруженным глазом. Теперь я отчетливо видел сквозь туман. Светящаяся линия извивалась по земле, образуя сложный узор, но дальше она исчезала в толще тумана. Там видны были лишь горевшие, как звезды, огоньки». — На огненный путь Амбера не похоже, заметил я. — Верно, — кивнула фиона А на Логрус? — Нет, Логрус постоянно меняется. Он более угловатый, а в этом пути округлые изгибы и повороты. Несколько секунд я продолжал смотреть, потом вернул зеркало тёте. «Любопытное зеркало», — сказал я. «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — заявила Фьона. «Дело здесь не только в тумане. Погляди-ка». Она подошла к началу пути возле большого дерева и попыталась поставить ногу на огненную линию, но не успела она дотронуться до нее, как раздался треск электрического разряда и в подошву туфли Фионы ударила искра. Он не пускает меня. Я не могу поставить на него ногу. «Попробуй ты». Во взгляде тетушки я прочел нечто такое, что мне не понравилось. «Почему твое зеркало не может проникнуть в самый центр пути?» «В глубине сопротивление становится сильнее», — ответила она. «Но почему, это мне неизвестно». Помедлив, я спросил... А кто-нибудь, кроме тебя, пытался пройти этим путем? Я приводила сюда Блейза. Путь не принял его. Значит, кроме тебя только Блейз побывал здесь? Нет. Рэндома я тоже приводила. Но он отказался попробовать сказал что пока не хочет может из осторожности а был ли тогда при нем судный камень нет почему ты спрашиваешь да так из любопытства попробуй ты может у тебя получится ладно Я поднял правую ногу и стал осторожно опускать ее на огненную линию. Примерно в футе от нее нога остановилась. — Что-то мешает мне наступить на нее, — сказал я. — Странно. Электрической вспышки на этот раз не было. — Слабое утешение! — Усмехнулся я и попытался опустить ногу хоть на несколько дюймов ниже, но в конце концов, вздохнув, признался. «Ничего у меня не получается, Фи!» Она разочарованно посмотрела на меня. «А я-то надеялась, что кто-нибудь, кроме Корвина, может пройти по нему». Уж казалось, прежде всего, это должно быть доступно его сыну. А почему так важно, чтобы кто-нибудь мог пройти по нему? Только потому, что путь здесь есть? Потому что он представляет собой опасность. Его непременно нужно изучить. Опасность какую? Какую? Амбер и хаос — два полюса обитания, по крайней мере, по нашему представлению. В них есть огненный путь и логрус. Веками между ними существовало своего рода равновесие. А теперь, я полагаю, Незаконорожденный путь твоего отца это равновесие нарушает. Каким образом? Между Янтарным королевством и владениями хаоса всегда существовал волновой обмен. Похоже, что новый путь помеха для этой связи. Скорее, «Лишний кубик льда в бокале!» возразил я. «Думаю, со временем все образуется!» Фьона покачала головой. «Ошибаешься! Помехи усиливаются! Теневые бури учащаются!» Они рвут саму материю теней, влияют на характер реальности. «Не сходится», — возразил я. «Помимо этого пути существуют более серьезные факторы. Изначальный огненный путь в Амбере был поврежден, и Аберон его восстановил. Волна хаоса обрушилась на тени». Но путь выдержал, и все вернулось в свою колею. Я склонен думать, что частые теневые бури — последствия тех событий. — Резкий аргумент, — согласился с Но вдруг ты все же ошибаешься? — Вряд ли. — Мерль, в этом пути... «Сосредоточена какая-то сила, огромная сила, не сомневаюсь, нас всегда привлекала сила, мы пытались понять ее, овладеть ею, потому что в один прекрасный день она может стать для нас угрозой», — говорил ли тебе Корвин? «Что это за сила? И как мы можем взять ее под контроль?» «Нет», — ответил я, — «ничего, кроме того, что он создал ее в торопях, желая заменить старую. Отец боялся, что Оберон не сумеет починить старый огненный путь.